Глава вторая. Телефон зазвонил, когда я укачивала халифу. Пальцы так сильно сжимали трубку, что кожа побелела. Зафар. Я долго смотрела на экран, прежде чем ответить. «Да, нам нужно поговорить». Его голос звучал ровно и холодно, как всегда в последнее время. «О чем?» Пауза. Я уже знала, что ничего хорошего не услышу. Мой мир рушился по кусочкам последние месяцы, но все равно внутри что-то сжалось в комок. О том, что я беру вторую жену. Сначала я подумала, что ослышалась. Ты что сказал? Я сказал, что беру вторую жену. Повторил он так спокойно, будто говорил о покупке новой машины. В ушах зазвенело. Сердце забилось так быстро, что стало трудно дышать. Ты издеваешься? Я едва сдерживала голос, чтобы не сорваться на крик. «У нас двое детей, я тут одна на всем стою, а ты? Ты женишься?» «Ты прекрасно знала, что такое возможно!» Его голос был таким безразличным, что у меня внутри что-то надломилось. «Это мое право!» «Право?» — я не выдержала. Голос сорвался, и крик вырвался сам по себе. «Тебе мало того, что я живу, как в клетке. Я все на себе тащу. Ты вообще замечаешь, как дети болеют или как я не сплю ночами?» «Ты сама сделала выбор», — перебил он холодно. «Ты выбрала сидеть дома, я даю тебе все. Деньги, дом, детей». Деньги! Я горько рассмеялась. Думаешь, этим все можно решить? Думаешь, я хотела жить так, без права голоса, без жизни в дне этих стен? Это мое решение. Его голос был твердым и окончательным. И я его не изменю. Я зажмурилась. Все, решение принято. Он даже не пытался объяснить. Все уже решено без меня. Кто она? Спросила я, пытаясь выровнять дыхание. «Неважно». «Неважно?» — у меня перехватило дыхание. «Ты берешь себе новую жену, а я должна просто молча это принять?» «Да», — ответил он жестко. «Ты должна». «Я должна». Слова отозвались в голове, как эхо. Я вдруг поняла. Он и правда верит, что я должна молча согласиться, смириться, как многие женщины вокруг. Но я не могла. «Знаешь, Зафар», — сказала я тихо, и он замолчал. «Ты просто трус». «Что?» Такого он явно не ожидал. «Ты боишься взять ответственность за свою семью?» «Мой голос был холодным, как ледяной ветер. Ты бежишь к другой женщине, думая, что там будет проще, думая, что там тебя не будут тревожить ни дети, ни проблемы». В трубке повисла пауза. «Уверен, что там будет лучше», — сказал он наконец. «И знаешь что? Ты меня только убедила в этом». И сбросил звонок. Я сидела в тишине, глядя на телефон. Даже слезы не текли. Внутри была пустота. Халифа зашевелилась у меня на руках. «Все хорошо, моя девочка», — прошептала я, прижимая ее к себе. Но я знала, что ничего больше не будет хорошо. Никогда. Я сидела на краю кровати и смотрела на телефон, который так и лежал у меня в руках. На экране светилось его имя. «Зафар. Мой муж». Отец моих детей, человек, который только что сказал мне, что я уже не женщина. Мне казалось, что сердце застыло, даже слезы не текли. Просто пустота, глухая, обжигающая. Рядом Айдар тихо возился с игрушками, но время от времени бросал на меня настороженные взгляды. Он все чувствовал. Всегда. Халифа снова закашляла, и ее тяжелое дыхание наполнило комнату. Я осторожно поднялась, чтобы уложить ее поудобнее. Крошечная, горячая, уставшая от болезни, она доверчиво уткнулась мне в плечо. — Мам, — снова позвал Айдар, — ты злая на папу. Я посмотрела на него, и в груди что-то кольнуло. Он все слышал, конечно слышал. — Нет, — сказала я тихо, хотя это была ложь, просто устала. Он кивнул, будто понял. Но я видела в его глазах вопрос, который он боялся задать вслух. — Папа нас больше не любит. Я хотела сказать что-то ободряющее, но не могла. Слова застряли в горле. Я устала врать. — Айдар, — позвала я его мягко, — помнишь, ты говорил, что хотел бы жить в другом месте? Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. — Мы уедем? В его голосе не было ни страха, ни удивления, только надежда. Я кивнула. «Да, сынок, мы уедем. Скоро». Он подошел ко мне ближе и осторожно обнял за талию. «А бабушка с Зухрой останутся здесь?» «Да», — я погладила его по волосам, — «они останутся здесь». Он кивнул, словно это был самый правильный ответ. «А папа?» Я замерла. Халифа снова всхлипнула. Ее маленькие пальчики крепко вцепились в мой свитер, будто она боялась, что я исчезну. «Папа...» — я сделала паузу, подбирая слова. «Папа тоже останется здесь». Айдар задумчиво кивнул и снова вернулся к своим машинкам. А я сидела и смотрела в одну точку. «Мы уедем». Эта мысль звучала в голове, как приговор. Я не знала, как именно это сделаю, куда пойду, но точно знала одно — Больше я не позволю ни Зафару, ни его матери, ни Зухре ломать меня. За спиной послышались шаги. «Ты что опять тут сидишь?» Свекровь появилась в дверях. Ее лицо недовольно перекосилось. «Дом как свинарник. Ты вообще собираешься что-то делать или нет?» Я подняла на нее взгляд. Раньше бы я опустила голову и молчала. Но теперь мне было все равно. «Собираюсь?» — ответила я спокойно. «Собираюсь собрать вещи и уехать». Свекровь замерла. «Что?» «Мы уезжаем. Я с детьми». «Куда это вы собрались?» Ее голос поднялся на тон. «Туда, где нас никто не будет оскорблять. Я встала с кровати, крепче прижимая халифу к себе. Где я не буду слышать, что я ленивая или что мои дети чья-то обуза. Ты с ума сошла?» Свекровь побагровела. «Да ты без Зафара дня не протянешь. Куда ты пойдешь?» «Это уже не твоя забота». Я посмотрела на нее прямо. «А если у него есть деньги на вторую жену, то уж поверь, на алименты для своих детей тоже найдет». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но я больше не слушала. Айдар подошел ко мне и тихо взял меня за руку. «Мам», — сказал он серьезно, «мы все сделаем вместе». И в этот момент я поняла. У меня есть все, что нужно, у меня есть мои дети, а остальное, остальное приложится. Мне не страшно, мне больше не страшно. Зафар вернулся домой ближе к полуночи. Я услышала хлопок двери, потом его шаги в прихожей. Он двигался тихо, словно боялся разбудить дом, но не меня. О моем комфорте он давно перестал беспокоиться. Я лежала и смотрела в потолок. Грудь сдавливала, дышать было тяжело, но слез не было. Вместо них внутри поднималась странная бодрость. Я больше не позволю ему считать меня пустым местом. Зафар спустился на кухню ближе к обеду. Я готовила детям завтрак, убирала со стола лишние вещи и вытирала руки полотенцем. «Нам нужно поговорить», — сказала я спокойно. Он тяжело вздохнул, бросил телефон на стол и потер лицо ладонями. — Опять? Что на этот раз? «Мы переезжаем», — спокойно ответила я. Он нахмурился. «Куда это?» «В квартиру, которую ты купил пару лет назад. Помнишь? Лицо у него изменилось. Он прищурился, откинулся на спинку стула». «Это еще почему?» «Потому что я больше не собираюсь жить в этом доме. Пусть твоя новая жена терпит твою мать, сестру и тебя. А я и дети будем жить отдельно». «Ты что несешь? Ты хотел поселить ее туда, да?» Усмехнулась я. «Все уже продумал, хотел наслаждаться жизнью с новой женой, а я должна была остаться здесь и дальше терпеть твою семью?» «Хватит, Хаджар!» «Нет, Зафар, это тебе хватит!» Он сузил глаза. «Ты сама выбрала эту жизнь!» «А ты выбрал взять вторую жену!» Я скрестила руки на груди. «Думал, тебе все сойдет с рук!» Он молчал. Ты думаешь, справедливость — это просто делить свое время между двумя женщинами? Ошибаешься. Справедливость — это обеспечить нас, защищать от унижений и не бросать ради новой игрушки. Ты жена, Хаджар. Ты должна выполнять свои обязанности. А ты муж. Ты должен защищать свою семью. Он хотел что-то сказать, но я перебила. Ты думал, что построишь новую жизнь, пока я тут тяну все на себе? Нет, Зафар. Так не будет. Он шагнул к двери, но я остановила его. Думаешь, я это так оставлю? Он обернулся и посмотрел на меня холодно. Ты уже все сказала. Нет, я еще не закончила. Он молчал. Глаза сузились. Думаешь, я буду молчать дальше? Думаешь, я позволю тебе строить новую семью, пока твоя первая семья рушится? Ты знал, что это возможно, тихо бросил он. А ты знал, что возможен развод? Он побледнел. — Ты угрожаешь мне разводом? — Нет, я просто открываю тебе глаза. Или ты переселяешь нас в квартиру и обеспечиваешь по-человечески, или я подаю на развод, и тогда ты будешь платить мне алименты и содержание. Он усмехнулся. — Думаешь, меня это пугает? — Думаю, тебя злит, что я больше не молчу. Мы долго смотрели друг на друга. — Делай, как знаешь. Наконец бросил он и вышел, хлопнув дверью. Я осталась стоять посреди кухни и вдруг поняла, мне больше не страшно, с плеч упала тяжесть, теперь все будет иначе. Я молча складывала вещи в сумку, детские куртки, сменные ботинки, книги Айдара, любимые игрушки халифы. Каждое движение было четким и уверенным, я больше не дрожала от злости или обиды. Больше не теряла голову от горечи. Теперь я знала, чего хочу. Пока я собирала вещи детей, в дверях спальни появилась свекровь. «Хаджар, ты что делаешь?» Ее голос резанул воздух, как нож. «Куда это ты собралась?» Я даже не посмотрела в ее сторону. Разворачиваю сложенный плед, укладываю в сумку. Все должно быть аккуратно, четко, ничего лишнего. «Я тебя спрашиваю!» — повторила она на этот раз громче. «Ты совсем с ума сошла?» Затягиваю молнию на сумке и откладываю ее в сторону. Перехожу к следующей. Она шагнула ближе. Ее взгляд сверлил меня. «Если ты думаешь, что можешь уйти вот так просто, то ты ошибаешься. Ты куда детей тащишь? К своим родителям? Они ж ничего тебе не дадут. Только позор принесешь!» Я взяла одежду халифы, аккуратно свернула ее и уложила сверху. «Куда ты собрала вещи, хаджар?» Ее голос стал пронзительным. «Мы уезжаем», — сказала я наконец, не отрываясь от дела. Она ахнула. Уезжайте? Куда? Зафар в курсе?» «В курсе». Ее лицо побелело. «Ты не имеешь права! Это его дом, его дети! Ты не можешь взять и уйти!» Я закрыла сумку, подняла на нее взгляд и спокойно произнесла «Могу и уйду». Она открыла рот, чтобы возразить, но я резко подняла руку, останавливая ее. «Хватит!» — сказала я четко и уверенно. «Я слишком долго слушала ваши упреки, слишком долго терпела и молчала. Теперь все иначе. Свекровь шагнула ко мне ближе. Ее глаза метали молнии. «И как ты собираешься жить? Ты думаешь, Зафар будет тебе что-то должен? Он взял вторую жену, потому что ты сама довела до этого. Ты...» «Пусть теперь она терпит», — перебила я холодно. «Мне уже все равно». Я взяла сумки и вышла из спальни, оставив ее стоять посреди комнаты, растерянную и злую. В коридоре меня встретил Айдар. — Мам, мы точно уезжаем? — спросил он тихо. — Да, сынок, мы уезжаем. Он кивнул серьезно, как взрослый. — А папа будет нас навещать? — Если захочет, — ответила я и почувствовала, как сердце защемило. Но этот момент слабости прошел быстро. Больше никаких сомнений, больше никаких слез. Теперь я управляю своей жизнью. Сумки стояли в холле, выстроенные ровным рядом, словно точка в конце предложения. Я собрала все, что могла. Одежду детей, лекарства, книги, игрушки. Все, что нужно, чтобы начать с чистого листа. Халифа сидела на полу, обнимая любимого зайца. А Айдар, прислонившись к стене, внимательно наблюдал за мной. Свекровь шепталась по телефону в своей комнате. Я слышала ее приглушенный, раздраженный голос. Да, она собралась, вещи в холле. Зафар ничего не сказал. Да кто ее знает, совсем голову потеряла! Я выпрямилась и еще раз проверила замки на сумках. Все готово. Теперь оставалось самое сложное. Зафар был наверху в кабинете. Я поднялась по лестнице, чувствуя, как каждое слово, которое мне предстоит сказать, застывает где-то в груди. Но я больше не позволю себе молчать. Я постучалась и вошла, не дожидаясь разрешения. Он сидел за столом, листая телефон. Поднял на меня взгляд, хмурый и усталый. «Что теперь?» Спросил он без интереса. Я закрыла за собой дверь и глядя ему прямо в глаза, сказала: "Мы уезжаем". Он нахмурился сильнее. "Уже собрала вещи?" "Да", кивнула я. "Теперь вопрос за тобой. Ты отвозишь нас на квартиру или мне вызвать такси? Мы можем поехать к моим родителям. Ты уже решил, куда нам ехать?" Его челюсти сжались. Несколько секунд он молчал, смотрел то на меня, то в телефон, будто искал способ уйти от разговора. Потом резко встал, вытащил из кармана ключи и бросил их на стол. «Забирай». Я подошла к столу и взяла ключи. «Мне вызвать такси?» — спросила я ровно. «Или в этот раз ты удосужишься отвести нас сам? Обычно ведь я все делаю сама». Он нахмурился еще сильнее. Губы сжались в тонкую линию. «Не усложняй хоть «Я?» Я усмехнулась. «Это ты решил усложнить нашу жизнь. Думаешь, я буду молчать и терпеть дальше? Ты привык, что я все делаю сама. Но теперь так не будет». Он молча схватил куртку и направился к двери. «Идем», — бросил он через плечо. Я остановилась в дверях кабинета и посмотрела на его широкую спину. «Еще недавно я бы почувствовала вину. Еще недавно я бы подумала, что слишком давлю на него». Но сейчас нет. Теперь все иначе. Мы спустились вниз. Зафар молча взял одну из сумок, я взяла другую. Дети вышли следом за мной, тихие, внимательные, будто все понимали. Он открыл багажник и силой бросил туда вещи. «Это все?» «Все», — кивнула я. Мы уселись в машину. Я посмотрела на дом, который еще вчера казался мне клеткой. Теперь я смотрела на него с легкостью. «Мы больше сюда не вернемся».